Ленни и автомобиль. Где твой отец, Ленни? Где твой отец, Ленни? Где твой отец, Ленни? Трижды Марго меня спросила и трижды не получила ответа. Поэтому удивилась, наверное, когда я заговорила, продолжая рисовать автомобили, стоящие в ряд, маленькие, просто пятнышки, красные, синие, белые, серебристые. По-моему, Мина была права. Сказала я Марго. Насчет чего? «Насчет того, что преследовать не нужно. Марго наморщила лоб. Помните, когда вы искали Джонни, она сказала: "Хочет человек начать новую жизнь, помаши ему рукой и не ходи за ним. Дай уйти, если ему так надо, освободи его". Больница «Принцесс Royal, Глазго, ноябрь 2013 года. Лэнни Петерсон, 16 лет. В кабинете врача-консультанта было темно, но позади его стола располагалось большое окно. За ним вверху серое небо, а если вниз посмотреть больничная парковка, блестящие бусинки автомобилей. Я смотрела на них, и мир казался таким далеким. Этот врач, наверное, нарочно расставил мебель в кабинете так, чтобы сидеть спиной к окну и не смотреть целыми днями, как зачарованный, на парковку. Темно здесь, прошу прощения, сказал он. Установили новые лампы с датчиком движения. Так экологичнее, но мои, похоже, не работают. Раз двадцать уже махал рукой перед дурацким сенсором, и ничего. В темноте окно особенно завораживало. Мы с отцом сидели у стола на пластиковых стульях. Новая папина подруга Агнешка осталась ждать в приемной, до смерти перепуганная. По-моему, она отцу подходила. Рассудительная, но ласковая, к тому же умела заставить его смеяться. Самостоятельно он редко это делал. Я порадовалась бы за они вместе. "Могу я называть вас Леннея, мисс Петерсон?» — спросил врач. Отец сказал: "Для всех она Ленни" в тот самый момент, когда я сказала: "Все меня Ленни зовут". "Понял, значит Ленни. Что ж, мы получили результаты твоих анализов, Ленни." Врач несколько раз щелкнул мышкой, и лицо его озарилось зеленым свечением ожившего монитора. Он еще пощёлкал мышью, покрутил колесико, уставился на экран. Наверное, собирался с духом, чтобы сообщить то, что сообщил потом. Наконец, глубоко вздохнув, сказал: "Этого мы и боялись". Я попыталась представить, как он сидит дома в постели, подоткнув под себя одеяло, с женой, хорошей книгой и кружкой бульона, и боится за меня шестнадцатилетнюю девчонку, которую видел лишь однажды. Одной из сотни пациентов, наверное, бывавших у него еженедельно. Как он играет в сквош и вдруг останавливается, пропускает мяч, испугавшись за результаты моих анализов. Как грызет ногти на большом пальце, выезжая из больничной парковки каждый день все две недели, пока мы ждем этих результатов. боится за меня. Но теперь, давая нам разъяснения по поводу терминологии, процедур, сроков и ограничений, он выглядел бесстрашным. Пока это все происходило, я смотрела в окно, следила, как красный автомобиль въезжает задним ходом на парковочное место, как женщина за рулем выключает двигатель и фары гаснут, как потом она выходит, держа в руках тяжелую сумку и что-то белое, как закрывает дверцу и не спеша пересекает парковку. направляясь к больнице. Как потом соседний синий автомобиль аккуратно сдает назад, а подъезжающий белый притормаживает и пропускает его. Доктор развернул монитор, чтобы показать отцу снимки, но тот сидел весь бледный, уставился в стол и не дышал. Пока доктор рассказывал дальше об операциях, костях и стадиях, в кабинете включилось освещение.